Глава 19 Как я и предполагал, суд над Паулином и его видамом Фергусом прошел стремительно. Король Энрет, только услышав от нас с Бентоном о сокровищах, приказал арестовать архиепископа и провести следствие. Оба арестанта отпираться не стали и выложили все и сразу. Попробовали бы они отпираться с такими-то палачами, что имел король. Тут любой соловьем запоет, наверное. Но все-таки Энред меня немало удивил. Он категорически отказался казнить этих воров и предложил сослать их в монастырь под особый надзор братьев. В момент суда в Йорк очень удачно прибыл мой старый знакомый, настоятель Линдисфарнского монастыря епископ Эгберт. Но, скорее всего, удачи его здесь ни при чем. Думаю, что ему вовремя сообщили об аресте Паулина, его давнишнего недруга. Ничего удивительного, что Эгберт и занял освободившееся место архиепископа. Паулина с Фергусом по его совету отправили именно в Линдисфарн. Там верные Эгберту монахи присмотрят за осужденными, не позволяя им жить в праздности. Меня же король сердечно поблагодарил за содействие. Еще бы не поблагодарил, я столько денег ему добыл, и попросил не уезжать из столицы. Энред вскоре пообещал пригласить меня на личную аудиенцию. Я великодушно согласился. Десятник рилан со своими бойцами, кстати, с радостью принял мое предложение о службе. Парням рассказали, что именно я настоял выдать им премии, и они были мне очень благодарны и поклялись в верности. О моей истинной сущности их, конечно же, пока не информировали. Рано еще. А пока что Асмунд с Маклаудом пообещали приглядеть за новичками. Прошли недели две, прежде чем король снова пригласил меня к себе. — Очень скоро мои сборщики и закончат работу, Прилат, — начал он без прелюдий. — Как ты собираешься возвращаться в Рим? Этот вопрос я и сам постоянно задавал себе, прокручивая в голове разные варианты, поэтому ответил сразу же, без раздумий. «Лучше бы мне плыть на корабле, на который не захотят покуситься норманы, твоя милость», — сказал я королю. «Если это будет норманский драккар, меня, возможно, обойдут стороной. Особенно, если вся охрана нацепит доспехи северян. Один такой корабль у меня имеется» как и настоящие на среди охраны, но этого мало. Надо хотя бы три Драккара и сотни-полторы дружинников. «Хорошая мысль, прилад. задумчиво почесал бороду Энрат. «Доспехов у нас достаточно, людей для сопровождения я дам, но где взять еще корабли?» «Я знаю, у кого один есть точно. У того, кто пытался когда-то убить меня». Вот и настал момент моей сладкой мести Тену Бонифельсу. Да, я не забыл этого гада. «Это еще кто такой дерзкий?» Удивленно воскликнул король. «Почему ты раньше не рассказал об этом, прилад? «Не в моих правилах жаловаться. Но сейчас случай особый. Нам нужен Драккар. И я подробно рассказал Нреду, как отплатил за мою доброту подлый Тен». Монарх после моего рассказа был вне себя от гнева. Он осознал, что в случае моего убийства, если бы, конечно, кто-то узнал об этом, весь гнев Папы Римского пал на Нортумбрию в целом и на него Энрада в частности. Учесть Бонифейса была решена. «Я дам указание своим людям пригнать корабль в Йорк», дал свое согласие монарх. «И этого Тена, как там его звать?» тоже привезут сюда. Я лично сдеру с него шкуру и прибью ее к воротам». Король встал с кресла и сжал кулаки от ярости. «Элдермен Бентон, крикнул он своему военачальнику. «Ты слышал, что нужно сделать. Отправляйся сейчас же. Кого оставить там вместо этого дурака Тена, выберешь сам». Элдермен молча кивнул и вышел из зала. «Благодарю тебя, твоя милость!» — сказал я. Твоя помощь неоценима. Я передам это его святейшеству. Брось, преподобный. Это самое малое, что я могу сделать для такого человека, как ты. Я никогда не забуду, что ты вывел на чистую воду этих мерзавцев, Паулина и Фергуса. Но надо найти еще один корабль. Из Линдисфарна я прибыл сюда на корабле одного купца. Его зовут Колдор. «Его корабль достаточно вместителен, крепок и хорош для дальнего плавания. Сорок-пятьдесят гвардейцев сможет разместиться на нем. Если ты отдашь купцу приказ, я буду рад отправиться в путь с ним, и он знает дорогу в Эквитанию, где меня должны ждать воины Святого Престола, что немаловажно. Я отдам такой приказ. Сейчас же отправлю людей за этим купцом. Благодарю тебя, твоя милость». Я откланялся и ушел в свои покои. Снова придется ждать. Я уже начал беспокоиться о том, что придется провести в унылой Англии еще одну зиму, и стал задумываться о том, не отправится ли мне на свой страх и риск в Европу на одном корабле, как в Йорк, как наконец-то вернулся Бентон. К моей радости прибыл он на драккаре свейского ярла Атли, погибшего в море. Драккар этот в качестве трофея присвоил тот самый Тен Бонифейс, который сначала хотел казнить моего Бьорна Корабела с товарищами, а потом приказал догнать и убить меня, когда я забрал пленных викингов с собой. Самого Тена Элдермен привез закованным в кандалах и сдал палачам короля. Его казнь состоялась на следующий день, но смотреть на это действие я не пошел. Неинтересно. С Бентоном приплыл и купец Колдар, корабль которого я посоветовал реквизировать королю на время для того, чтобы сопроводить меня, легата его святейшества, к берегам Аквитании. К этому времени мытари Энреда закончили сбор налога, который я, по моей легенде, прилата должен был отвезти в Рим. Более в Англии меня ничего не держало». Как мне показалось, король Нрэтт и новоиспеченный архиепископ Эгберт попрощались со мной без сожаления, даже выдохнув с облегчением от того, что избавляются от беспокоящего их размеренную жизнь папского Согледата. Один Элдерман Бентон, с которым мы успели по-настоящему сдружиться, искренне расстроился и с грустью распрощался со мной. Король не поскупился и выделил для сопровождения 50 гвардейцев под командованием целого сотника, а также снабдил всех, включая и моих хирдманов, доспехами и оружием нормандского изготовления для соблюдения конспирации в море. По моей задумке, так у нас было больше шансов не попасть в лапы пиратов-викингов, бродящих английский канал в изобилии. Я подумал, что если мы отправимся в плавание на драккарах, И одеты будем как норманы, то, возможно, за них и сойдем, хотя бы издалека. Тем более, что среди моих хердманов имелось и немало настоящих викингов. Кстати, пока я отомился в Йорке в ожидании кораблей, нам удалось пополнить херд еще полутора десятками норманов. Все они были из числа захваченных в плен Северных пиратов, собранных по всему побережью. Их привезли в столицу для показательной казни, но мне удалось выкупить их жизнь у короля. Кроме этих бойцов, Хирт пополнился и двумя десятками коренных нортумбрийцев, завербованных на службу пронырливым Риланом, которого я без раздумий назначил Хольдом и отдал в подчинение всех своих хирдманов-англичан. Маклауд тоже отыскал в городе семерых своих соотечественников-скоттов и привел ко мне. К моменту нашего отправления Мой личный хирт насчитывал чуть более 70 человек. Такой команды как раз на два драккара хватит. Всю правду о том, что я вовсе не прилад Лука, знали только Асмунд, Бьорн и Редферн, а также еще несколько викингов из числа первых моих хирдманов. Остальные узнают об этом позже, уже в Европе. Серебра своим людям я выделял, не жалея чтобы они не отказывали себе ни в чем. Поэтому я не беспокоился о том, что кто-то из хирдманов возмутится открывшейся правде. Со мной можно отлично жить, и парни это уже прекрасно поняли, проникнувшись настоящим уважением ко мне. Что касается моих личных рабов-англичан и девиц, купленных викингами еще в деревне Улиндисфарна, до сих пор так нам верно и служивших, то бросать их в Англии мы, естественно, не стали. Перед отплытием я хотел дать им свободу, немного денег на первое время и предложить катиться на все четыре стороны. Но, услышав это щедрое, с моей точки зрения, предложение, все трели и тир, как рабов называли норманы, упали на колени, разрыдались и стали умолять меня не бросать их. Они готовы были оставаться рабами, только чтобы я забрал их с собой. Сначала я ничего не понял и сильно озадачился таким странным поведением рабов, но потом ко мне подошел Ратферн и все разъяснил. Как только эти люди лишатся нашей защиты, их тут же сделают рабами обратно, отобрав все, что твоя милость им даст. Любой свободный человек сможет сделать так, и ему ничего за это не будет. За что ты так с ними, преподобный? Они хорошо выполняли свои обязанности. «Может быть, мы сможем забрать этих людишек с собой?» «Дикость какая-то», — поразился я. «А что, если я напишу им бумагу о том, что они свободны?» «И много людей в Нортумбрии умеет читать, твоя милость», — грустно улыбнулся Редферн. Я покачал головой, сообразив, что таких совсем немного. «А те, кто умеет, первыми же и захотят заполучить новых хороших рабов себе в собственность». «Если все так, как ты говоришь, Редферн, то я, конечно же, не брошу этих несчастных здесь». Я был сильно поражен услышанным и, поняв наконец Ратферна как можно добрее улыбнулся рабам. «Эй, встаньте с колен, не бойтесь, вы все поедете со мной. В конце концов, я куплю землю где-нибудь, построю усадьбу, и вы станете служить нам там, как и прежде». Радости этих бедных людей не было предела. Они облобызали мне руки и беспрестанно благодарили за доброту, пока я не цикнул на них, отправив готовиться к путешествию. А по отношению к Англии и ее властимущим представителям у меня появился еще один пункт в списке претензий. Конечно же, подобные вещи в это время считаются нормой повсеместно, не только в Англии, но не об этом речь. Туманный остров нравился мне все меньше и меньше. Уже сейчас здесь правят двойные стандарты, патологическая жадность, невероятное насилие и жестокая алчность аристократии. Все это будет сотни лет старательно культивироваться и взращиваться, пока не вырастет в Британскую империю, которая еще сотни лет станет даить весь мир исключительно в собственных интересах, наплевав на мнения и интересы всего остального человечества. Но хватит о грустном. Подготовив все снаряжение, корабли и припасы для плавания, мы, наконец, отчалили. Я стоял на корме и, глядя на удаляющийся скалистый берег Туманного острова, думал о том, как же мне осточертела эта унылая, серая и мокрая земля. Слишком долго. Почти два года я прожил здесь. Хорошо, что хоть надежные друзья появились. Не то без них вообще волком бы взвыл. Больные на всю голову ублюдки!» — плюнул я в воду. «Как же вы меня достали! Как были тысячу лет вперед отвратительными извращенцами, так и остались. Провались это, ваша Англия! Провалитесь в ад и вы, джентльмены недоделанные!» К дьяволу вас, святоши, жабы жадные! Прощай, прощай, Лондон-папаша. Альдеги мама ждет меня. Русь, я иду. За березки родные подержаться. Вот найду Рагнара Ладброка, соберу толпу викингов и устрою вам норманское вторжение. Эй, Редферн, где у нас Эль? Налей-ка мне кружечку. Отметим наше прощание с этой гнусной страной.